Случай в глубоком тылу. Сбор гуманитарной помощи очень обогащает опыт. Начинаешь глубже понимать людей. Более глубокий и интенсивный опыт – это фронт. Это военные медицинские учреждения, но об этом должны писать совсем другие люди. На своем скромном месте я вижу достаточно много пакостных проявлений человеческой натуры, но на общее впечатление погруженного в процесс активиста они влияют мало – Главную роль все же играют положительные, простые и естественные чувства. Однажды в летний день мы стояли в пикете, собирая помощь для ополчения и агитируя проходящих мимо людей. К нам подошла женщина, обычная такая женщина, особенно ничем не примечательная. Она торопливо оглядела стенд, задала несколько вопросов и, удостоверившись в нас, сказала что-то вроде того, «Как же я рада, что вас встретила!» Давно пыталась найти кого-то подобного, наткнулась совершенно случайно. Потом она уточнила, до какого времени продлится пикет, и есть ли у нас машина. Получив ответ, женщина дала свой телефон и попросила подъехать к городской больнице. В назначенное время мы с товарищем, следуя ее указаниям, припарковались у заднего входа в одно из отделений больницы в стороне от камер наблюдения. Подогнав машину еще чуть-чуть поближе, мы стали ждать. Она вышла из дверей вместе с мальчиком-санитаром, оба под завязку, нагруженные упаковками с медикаментами. Озираясь по сторонам, они подошли к машине и, убедившись, что на стоянке нет случайных прохожих, начали быстро укладывать к нам в багажник пакеты и свертки. Затем мальчик сбегал еще раз в здание больницы и вернулся с новыми пакетами. «Только не говорите никому, откуда это взяли, у меня будут неприятности, если узнают», — сказала она. Мы еще немного поговорили о Донбассе. В основном говорила она, высказывая нам свои переживания со свойственным для наших женщин искренним чувством. После этого мы торопливо уехали. В машине лежали вещи с пикета, стенд, медикаментами был забит багажник, и часть из них, наиболее хрупкие, мне пришлось вести у себя на коленях, потому что другого свободного места уже не было. Приехав в штаб, мы аккуратно выложили на стол добытое, в нашем маленьком приключении. Шприцы, антибиотики, капельницы, растворы, всякие неизвестные, но явно полезные таблетки и инъекции, часть из этого вряд ли встретится в свободной продаже. Мы понятия не имели, сколько все это стоит. Нам хотелось верить, что российское государство, само того не ведая, достаточно основательно помогло больницам Луганска. Вот так наблюдаешь в глубоком тылу Небольшие в масштабах войны личные подвиги. Контакты этой женщины мы потом потеряли в намертво зависшем телефоне и больше ее уже не видели. Переданные медикаменты мы переложили в коробки, а упаковки с упоминанием названия городской больницы отнесли в ближайший мусорный бак. Через несколько суток медикаменты уехали в Луганск в составе общего от нескольких регионов груза гуманитарной помощи. Генри О. Сентябрь две тысячи пятнадцатого года.